Сила искусства К середине июля мы научились бороться с полярным днём, который лез в иллюминаторы в любое время суток, дразнясь одинаковым солнцем в одной и той же точке неба. Спать нельзя, если не опустишь чугунные иллюминаторные заглушки. Но жить с задрайными иллюминаторами и вовсе невозможно, так что мы приноровились игнорировать солнце, так же, как солнце игнорировало нас. Когда произошла эта искусствоведческая история, ледокол за ненадобностью отстаивался не то в уреликах, не то в сирениках, запомнившихся только тем, что на борту постоянно и во множестве пребывали чукчанки, использовавшие навигационную оказию в целях улучшения породы своего потомства. Экипаж совокуплялся сперва охотно Затем по инерции, а потом уже с ненавистью, но делать было нечего. Чукчанки отказывались уходить в судно. В таких случаях пароходы отгоняют на рейд, но по паковому льду к ним быстро протаптывается довольно широкая тропа. Было скучно. От нечего делать мы с толстым флегмой доктором, не принимавшим участие в осеменении дам Чукутского побережья, занялись судовой библиотекой. У доктора была струбцина скобообразная, совершенно незаменимая вещь в 10 рейсе. С ее помощью мы переплели с ним пару сотен выдернутых из новых миров и зарубежных литератур рассказов, повестей и даже романов, показавшихся нам достойными струбцины. Среди изданных нами книг, кстати, обнаружились челюсти губа. А в самом дальнем углу, под стеллажом, откуда мы выгребали пачки журналов, рулон с джакондами. — Страхолюдина, прости меня, Господи, — сказал док, развернув один плакат. — Морда какая желтая! И ухмыляется, — поддакнула я. В кондейке, отведенной под библиотеку, было темновато, и шедевр советской полиграфии выглядел довольно мрачно. Доктор свернул Джаконт обратно в трубу и положил их на стол, заваленный журналами, откуда труба с грохотом скатилась на палубу и развернулась, открыв миру, то есть нам, лимонного цвета руки верхней Монны Лизы. «Сдохла!» — сказал доктор. В тот же день челюсти пошли по девкам, а Джаконт я самолично вынесла на корму и положила в мусорку, стараясь не смотреть вовнутрь свернутой трубы. Мало-помалу в вертолётном ангаре стали возобновляться бадминтон с волейболом, а по вечерам посиделки в дружественных каютах с обязательной тыщей под кофе. Жизнь, как говорится, налаживалась, и, несмотря на тропинку с берега, протоптанную к ледоколу, прежнего буйного безумства уже не было. Зато возникло безумство тихое. Однажды, в пять часов десять минут утра, еще толком не проснувшись, протирая на ходу глаза, буфетчица Машка зашла в девчачий туалет, щелкнула выключателем, и в полумраке слабенькой лампочки увидела незнакомое женское лицо. Глаза, зависшие метра на полтора выше унитаза, смотрели на Машку с презрительной ненавистью. Даже не сумев с перепугу заорать, Она выскочила вон, чуть не зашибив дверью проходившего мимо третьего механика. «Ты чего?» — вытаращился тот, потирая плечо. «Не знаю, там что-то, не знаю, глаза какие-то». Механик хмыкнул, отодвинул Машку от двери, зашел в туалетный предбанник-умывалку, открыл дверь в галью и отпрянул. «Ёбаный!» — сказал он. Заглянул еще раз и тут же принялся ржать, ты пальцем. Машка осторожно высунулась из-за его плеча. На стене, над унитазом, висел большой плакат с репродукцией Моны Лизы. В тусклом освещении уборной и непривычном для себя сантехническом антураже она усмехалась не столько таинственно, сколько злобно. — сказала Машка. Плакат она аккуратно отклеила, свернула в трубу и положила на умывальник в предбатнике. Выходя из туалета, Машка заметила, что к трубе кто-то уже приделал ноги. День прошел, как обычно, а следующим утром Машка снова встретилась в туалете с Джокондой и снова с перепугу выскочила вон. Труслив, потоптавшись за дверью, она все-таки вернулась в туалет, чтобы отклеить эту тварь от стены и выкинуть ее к чертовой матери. Мона Лиза отнюдь не стала выглядеть добрее с их первой встречи. Казалось, ее ухмылка вот-вот обнажит неестественно длинные верхние клыки. Стараясь не пересекаться с визави взглядом, Машка отлепила от кафеля синюю изоленту, и Мона Лиза, скрутившись в рулон, рухнула ей на руки. Навязчивый шедевр Машка распрямила, сложила в четверо и запихала в мусорку, придавив ногой. После завтрака у буфетчицы есть короткий таймбрейк. Машка обычно использовала его наперекур и переодевание. Так и в тот раз. Она неслась в каюту, на бегу развязывая свой официантский фартук. Пробегая уже нижней палубой, она услышала щелчок принудиловки. Текст же объявления остался за кадром. Сломанный мотористами динамик трансляции в нашем отсеке выдал что-то совершенно невнятное, что требовалось уточнить. Могло быть важное. Поэтому Машка, не заходя к себе, Встукнула в соседскую дверь и ввалилась в каюту уборщицы Ленки Худой. На ледоколе было три Ленки. Шорина Пекариха, Горлинка Дневальная в столовой команды и уборщица Князева, которую по понятной без расшифровки причине все звали Худая. Еще она была самая тихая. Общалась мало с кем, а ко мне и к Машке относилась хорошо. Хотя никогда не принимала участия в наших посиделках, да и в Бадмик тоже не играла. Удая сидела за столом и что-то рисовала при свете настольной лампы. Заглушки иллюминаторов в ее каюте были задраены. «Ленка, привет! Чего сейчас по трансляции сказали?» — спросила Машка. И осеклась. С переборки над Ленкиной кроватью пялилась вчерашняя туалетная знакомая. Причем пялилась четырьмя глазами. Так как Мон и Лиза было две штуки. Рядом одна гладкая, другая помятая. Вдвоем они выглядели еще хуже, чем поодиночке одиночке. «Лен, у тебя трансляция включена?» — опять спросила Машка, кое-как оторвавшись от джакунт. Худая, наконец, перестала рисовать и как будто лишь теперь заметила, что в каюте кто-то есть. «Что ты?» — сказала она испуганно. «Я говорю, трансляция работает. Чего объявляли?» «Объявляли?» «Не, не работает». Но как только Машка собралась убегать... Времени до уборки капитанской и дедовской кают всего 25 минут оставалось, как в матьугальнике над диваном щелкнуло. Голос начальника рации горлопаниста сообщил, что народу пришли радиограммы и назвал штук 8 фамилий. «А ты говорил, трансляция не работает», — протянула совершенно обалдевшая Машка. «Работает? Не знаю я, как она работает. То работает, то не работает», — сказала Ленка. Машка убрала руку с дверной ручки и подошла к Ленке. Лен, это ты джакунда в туалете повесила? Я, да. Зачем? Страшно ведь. Красиво, правда? сказала Ленка. Машка кивнула и взялась за край стола. Лен, а что ты делаешь? осторожно спросила она. Я рисую, сказала Ленка. Посмотреть, дай на. На тетрадном листке, который Ленка с тихой гордостью протянула Машке, кудрявились ряды каляп-маляп. Непрерывные линии, пересекающие сами себя, располагались по вертикали в виде кривых спиралей. Рисунок вроде тех, что получается в результате многократного испытания шариковых паст в киосках «Союзпечати». «Здорово!» — спросила Ленка. Машке пришлось сильно постараться, чтобы ответить. «Отпад!» — просипела она. Потом помолчала, сглотнула и добавила. «Ты знаешь, лорка наша тоже ведь в художке училась. Я знаю, знаю. Это она Джоконду нарисовала». Машка, больше не доверяя коленкам, присела на краешек к кровати. «Лена, а тебя никто не обидел случайно?» — спросила Машка. «Да, обидел». «Кто?» «Обидели?» «Кто?» «Этим!» «Зачем ты задраила иллюминаторы?» «Эти же! Заглядывают!» Ленка даже как будто удивилась Машкиной тупости «Ты что, забыла?» «Да ты что, помню! А к тебе какие заглядывают?» «Всякие!» — пожала плечом Ленка и уткнулась в свой листок с малябами «Лен, ты бы спать легла, а? Ты поспи, ладно?» Пятясь, Машка нащупала дверь и выскочила вон. Ленка даже не обернулась. К чифу Машка влетела без стука, но его на месте не оказалось. Каюта хоспома заперта. Машка, всхлипывая и спотыкаясь, поднялась на капитанскую палубу, столкнулась с мастером, кинулась ему на грудь и разыградалась в голос. Перепуганный капитан. который не разговаривал с Машкой после того случая, когда она уронила ему в тарелку пиявку, от растерянности погладил буфетчицу по голове. На звуки интриги, как вагонетка с кирпичами, уже скатывался с мостика чиф. Машку завели в капитанскую каюту, усадили на диван, принялись поить водой из-под крана и, приголубливая, добиваться подробностей. Машка перестала реветь быстро. Вода из-под крана была противная, пить ее не хотелось. Оба И старпом, и капитан были уверены, что Машку кто-то без спросу обесчестил, и дело пахнет уголовкой. Поэтому, когда она сообщила, что Ленка Князева сошла с ума, оба вздохнули с облегчением. «Да вы не поняли!» — размазывала сопли Машка. «Она по-настоящему спятила! Заболела!» Так или иначе, дело принимало серьезный оборот. «Рассказывай, как она спятила!» «Каляба рисует, сидит, фигню всякую говорит, любики задраила». «Ну и что?» — синхронно выразили скепсис капитана Старпом. «Джаконду в тубзике вешала два дня подряд». «Третий механик видел, я сама чуть не чокнулась. Говорит, что Джаконду лорка дневальная нарисовала». Джаконда-то и произвела на обоих командиров самое большое впечатление. Может быть, это и есть сила искусства. Худую док привел в порядок, потому что все равно ее до магадан девать было некуда. Понятия не имею, что ей искармливал владелец скобообразной струбцины, но Ленка была всегда сонная, хотя на вид и по разговору совершенно нормальная. Мы обращались с ней, как с яйцом Фаберже, а в Магадан за ней прилетела мать и увезла домой в Краснодар. Кто-то из девок рассказывал, что худая — Поступила на журфак. Все может быть. В прошлом году, консультируя одного кубанского воротилу на предмет его избрания в Госдуму, я лично заключала устный договор с директрисой местного ТВ-канала по нужному мне поводу. Имя и фамилия директрисы совпадали. Только вот худой ее вряд ли можно было назвать. Впрочем, она меня тоже не узнала. А тогда, не знаю, как Машка, но я в туалет еще долго боялась ходить. Все мне казалось, что вот сижу я на унитазе, а сзади на стене джакунда откуда не возьмись в спину смотрит и уже руку протягивает, чтобы за плечо потрогать И ничего, но ну абсолютно ничего нет в ее улыбке загадочного